Глава тысяча Они сидели у костра. Хаджар курил трубку и смотрел на высыпавшие на черное небо разноцветные камни звезд. Тысячи цветов, переливаясь, создавали самую величественную из всех картин и самую холодную. То не была пустыня. Но Хаджар, тем не менее, чувствовал, что скучал по этому бескрайнему простору ночи. Скучал по той феерии красок, которой могло похвастаться лишь море песка. Единственное из морей в этом мире, которое огибали все облака, и небо там было чище, чем слеза младенца. Караван, с которым они шли всё это время, отправился дальше. Так что в данный момент Хаджар и Том ночевали вместе с разбойниками Аркемеи. Почему-то несколько лет назад Хаджар не сомневался, что Аркемея действительно направится в море песка, чтобы посетить родину своей матери, оазис Курхадан. Но даже и не подозревал, что за столь короткое время она успеет стать достаточно известной разбойницей в своем регионе. Говорят, она, как одержимая, охотилась за осколками цивилизации магов, все еще разбросанными по пустыне. Интересно, а она уже отыскала подземный город? Но Хаджар, в свое время принесший определенные клятвы, не мог даже упомянуть последнюю обитель магии в разговоре с непосвященным. «Что ты делал в караване смертных, Хаджар?» — спросила девушка. Передавая ему бурдюк с брагой, Хаджар отказался. В данный момент затуманенное сознание сыграло бы с ним лишь злую шутку и не более. Это то, мог себе позволить наливаться за глаза и, кажется, даже приставать к какой-то воительнице из числа в атаге Архимее. Император отправил меня в Сухашим. Сухашим? удивилась Аркемея. по-мужски. Неженственно она опрокинула бурдюк и сделала пару крупных глотков. Затем вытерла губы запястьем и с облегчением вздохнула. Ее и без того румяные щеки покраснели еще сильнее. Черные волосы рекой скользнули по атласной коже точеных плеч и упали на песок. Хаджар прикрыл глаза и, отвернувшись, несколько раз вздохнул. Он пытался сделать это украдкой, но подобное поведение невозможно было скрыть ни от одной опытной женщины. А Аркимея в пустыне времени явно даром не теряла. «Нравлюсь?» — спросила она, принимая позу демонической обольстительницы. Вырез ее одежд приоткрыл вид на ложбинку между двумя пышными, высокими и крепкими холмами. Тонкая талия изогнулась лазой. длинные стройные ноги вытянулись по песку. «Нравишься», — не стал отрицать Хаджар, а затем усилием воли взял свое тело под контроль. Не так много времени пройдет, и ему стукнет уже почти сорок лет. Он уже давно не был тем юнцом, что покинул деревню в долине ручьев, чтобы отправиться рекрутом в лунную армию. Аркемия, увидев, что собеседник явно потерял всякий плотский интерес, только ехидно улыбнулась и совершенно не почувствовала себя уязвленной. Она тоже не была девушкой, мир которой крутился вокруг ее красоты. Пусть и знавшая себе цену, она прекрасно понимала, когда можно было начать игру, и, что важнее, когда ее следовало закончить. «Ну так что победитель армии мертвых, одолевший самого Дерека Степнова, тот, кто разрушил лунный свет и...» Аркемия подмигнула. «Затащил в постель принцессу Акену, забыл в такой древней развалине, как Сухашим». «Откуда ты, слухи, Хаджар?» — отмахнулась, перебивая полукровка. «Кто-то увидел вас с Акеной в таверне» как вы пьете и покидаете ее вместе, направляясь при этом в весьма глухую рощу. Ничего не было, тут же отсек Хаджар. К тому же это была чистая правда. Сам он не помнил, что произошло. Алкоголь мог влиять даже на абсолютную память, которую адепт получал при достижении ступени рыцаря-духа. Но нейросеть — иное дело». Алкоголь для неё помехой не был, и та сумела записать все произошедшее в лесу. Так вот, Акена попросту пожаловалась на то, что ей холодно. Пожаловалась она на это в лесу, так что в Хаджаре тут же проснулось его прошлое в качестве следопыта армии. Естественно, самый простой и действенный способ согреться при помощи тела другого человека. Так что они разделились И, обнявшись, мирно уснули. «Ну, передо мной можешь не оправдываться», — пожала пречиками Аркемея. Ее зеленые глаза в свете костра, на фоне светлой кожи и волос чернее ночного неба, сверкали изумрудами высшей пробы. «Так что ты все же забыл в Сухашиме, Хаджар? А что, с ним все так плохо?» «Плохо?» — засмеялась полукровка. Сама там не была, но слышала достаточно рассказов. Стены почти развалились, гарнизон весь разбежался по окрестным деревням, пытаются хоть как-то выживать. В основном охотничьим промыслом, ну и редким единицам посчастливилось осесть на земле, хоть немного пригодной к тому, чтобы на ней что-то выращивать. Хочешь сказать, что в форте не осталось личного состава? Аркемия опять пожала плечами. «Я ничего не хочу тебе сказать, Хаджар, кроме того, что Сухашим — древняя развалина. В его стенах живут одни лишь старики и калеки. Те, кто помоложе, уже давно разъехались, а войска Ласкана, даже если весь Дарнас захватят, про Сухашим будут думать в последнюю очередь. «Но ведь зачем ты его построили?» «Построили!» — кивнула девушка. В эпоху ста королевств и построили, если не раньше. Хаджар достаточно пообщался с Морганом и вообще покрутился в высшем свете Данатана, чтобы научиться контролировать свои эмоции. Он пока понятия не имел, какие цели преследовал император тарнаса, но чувствовал, что напал на правильный след. «И вообще, Хаджар, меня удивляет, почему я об этом знаю, а ты нет?» «Я был занят», — уклончиво ответил Хаджар. «Да, я слышала, с дериком сражался. Жаль мальчишку, кстати. Из всей вашей компании он мне больше остальных нравился. Молодой, влюбленный, наивный и глупый. Таких проще всего убивать». Хаджар посмотрел на Аркимею. Та могла говорить что угодно, но в ее зеленых глазах он увидел отблеск неподдельной грусти. Ну и, разумеется, девушка тут же вскинулась и взмахнула гривой черных волос. Битва с древней сектой, валяние принцесс в постели. Да ты времени даром не терял, Хаджар. Не валял я еще принцесс в постели, вздохнул Хаджар. А нет, не считалось. У племен шук арка не было королей, а племянница вождя. Это все же не дочь вождя. «Мне нравится это твое еще», — вновь чисто по-женски улыбнулась Аркемея. Прав был южный ветер, когда говорил, что опаснее отравленного ножа может быть только прекрасная женщина, этот нож несущая. «Вижу, как любой мужчина, ты не теряешь надежду урвать себе принцессу». «И полцарства в придачу», — кивнул Хаджар. Аркемия только недоуменно поморщилась. «Не обращай внимания», — отмахнулся он, — «так на моей родине говорят». «В Лидусе? Да не удивляйся это так. Разве что ленивый бард в Дарнасе не спел одну из написанных песен про тебя и того лысого островитянина. Некоторые, кстати, даже не поленились и вызнали песни Лидуса о безумном генерале и его бравом офицере Неро». Сердце Хаджара слегка защемило. Сколько лет уже миновало с тех пор, а старые воспоминания все равно нахлынули рекой. Дворец, брат, сера, смерть. «Прости!» — спохватилась Аркемия. «Ты не», — девушка вновь перебивая, замотала головой. «Мне ли не знать, как долго заживают такие шрамы?» — прошептала она. А затем вновь ярко и широко улыбнулась. «Ну так что, Хаджар, в третий раз тебя спрашиваю, что такой видный вояка, как ты, забыл в таком захолустье, как Сухашим?» Хаджар вздохнул и вытряхнул пепел из трубки прямо в костер. «Меня туда сослали, Аркемия. За что?» «Ну, наверное, за все, что ты перечислила. Но что меня интересует куда больше?» «Что там забыла ты сама?» Атмосфера в импровизированном лагере мгновенно окаменела. Разбойники подобрались. Кто-то потянулся к оружию, но всех их мгновенно сковала аура Тома. На фоне воинов море песка Том выглядел едва ли невеликим героем. Кучка вояк пустыни была для него не страшнее муравейника. «Вот, значит, как ты с девушками общаешься, Хаджар», — прищурилась Аркемея. «Только с теми, которые пытались меня убить. Спрошу еще раз, что ты там забыла, Аркемея?»